Историей. Но, трезво поразмыслив, решил все же, что это не так. После того приключения в Стамбуле, когда Гена едва не угодил в местную тюрьму, он решил, что обязан мне погроб жизни. Я действительно предпринял кое-какие шаги, чтобы вытащить его из полиции. Теперь он всегда предоставлял мне почти любую информацию, о которой я его просил и вообще, ну, не мог он поступить гнусным образом по отношению ко мне. Как показало дальнейшее, я не ошибся. Лора позвонила мне сразу, как только я появился на работе. Я, признаюсь, ждал этого момента. «Здравствуй, Слава. Как твои дела?» «Ты знаешь, неплохо». «Относительно неплохо, скажу тебе так». «Не понимаю. Они отдали мне кассету». Лора, кажется, вздохнула. «Так это же просто замечательно!» — начала она. «Ты так считаешь?» Вложив в тон весь скептицизм, на какой был способен, а на душе скребли кошки, спросил я. Лора замолчала. Потом осторожно поинтересовалась. «Что-то еще произошло?» «Произошло, Лора. И у меня очень нехорошие мысли по этому поводу». «Это какие?» — быстро спросила Лора. «Кассета, на которую ты тогда снимала, была чистой?» «А что?» — озадаченно поинтересовалась Лора. «Ты давала кому-нибудь камеру до этого?» — задал я вопрос и про себя чертыхнулся. Надо же было самому дать ей такую лазейку. И Лора тут же воспользовалась ею. «Да, подруги». «Кому именно?» «Лора, это очень важно. Дело в том, что на кассете сохранилась старая запись. И там изображена вечеринка, где присутствовали некие люди» которые, скажем так, мне совсем не понравились. Подожди. Ты уверен, что это телефонный разговор? Я в этом совсем не был уверен, но решил продолжить. Я могу не называть имен. Скажу лишь, что там была местная звезда стриптиза, которая тебя знает. И ее приятель, слывущий за крутого деятеля. И еще тот мужик, который меня шантажировал. Лора долго молчала. «Эта кассета, говоришь, у тебя?» «Да». «И камера тоже». «Слава, милый, привези их, пожалуйста. Я тебе все объясню. Похоже, мы с тобой попали в историю, которая хуже, чем я считала. Прости меня, это я во всем виновата. Я не думала, что все так получится». «Выходит...» Ты тоже участвовала в этом. Я так и подумал. Слава, прости меня, пожалуйста, — грустно сказала Лора. У меня была безвыходная ситуация. Совершенно безвыходная. Я действительно не думала, что все так повернется. Я не та, за кого себя выдавала, Слава. Мне очень плохо из-за того, что тебя обманула. Мне пришлось обмануть и тех, кто... Прости меня, если можешь. Я пока мало что понимал. Ты хочешь сказать, что тебя использовали? В этой дурацкой игре со мной. Как такое могло случиться? Есть еще две кассеты Слава. Стандартные, магнитофонные. Их я переписала с камеры, и одну отдала им вчера вместе с камерой и оригиналом. А другую я решила оставить себе. Потом решила посмотреть ее снова и поняла, что мне трудно тебя обманывать. Я люблю тебя. Понимаешь? Приезжай ко мне. Прямо сейчас. Я тебе все объясню, не хочу по телефону. У меня перед глазами все плыло и качалось. Только молниями сверкали две фразы «Есть еще две кассеты» и «Я люблю тебя».